Глава тринадцатая. Было пасмурно и сыро, когда Шеврикука выбрался во двор. Шел, подставив лицо дождю. Смутным видением надвинулись на него Ягубкин и Калюня Убогий. Сколько теперь времени? спросил Шеврикук. Одиннадцать, одиннадцать, ответил Калюня Убогий. Пятница. Сколько? Не поверил Шаврикука. Одиннадцать? Пятницы? Уже? Во! — обрадовался Егубкин. Откуда ты выпал с такой смурной? Тебя шатает. Смотри у меня. Будешь боловать, пропадешь, как этот старичок. Какой старичок? — спросил Шаврикук. Старичок, старичок, старичок! Запел калю убоги и, похоже, был готов пуститься в пляс. Пропал старичок! Да не вой ты, какой старичок пропал! — обратился Шеврикука к Егубкину. Был Ягубкин опять на двух ногах, но очень утертый кулаками, возможно, и твердостями обуви. «Не пропал он, твой старичок», — сказал Ягубкин, — «а сгинул сгиб!» «Тебя зонтами били?» — спросил Шаврикук. «Какими зонтами?» «Дикари, людоеды, книгами, английской живописью из Эрмитажа. У них там, понял, стоял лоток». «Он у них недолго постоит». «Постоит, постоит, постоит», — заплясал Калюня убогий. «Ну, ладно», — сказал Шеврикука. «Какой старичок-то? И почему мой?» «Старичок, старичок, старичок», — Калюня убогий пошел в присядку и будто бы держал в руке платок. «Петр Арсенич, старичок, как и ты, изнуренный». «Ихним лотком им по башкам», — сказал Ягубкин. «А один еще на волторне играл. И волторну!» «А старичок Петр Арсеньевич именно не пропал, а сгиб!» «Но он не мог погибнуть», — сказал Шеврикука. «Мог, не мог», — поморщился Ягубкин. «Тебе говорят, значит, сгинул. Иди посмотри». «Там взрыв и пожар. Может, эти отродья с башни?» «Он им мешал?» — спросил Шаврикук. «Нет, ну ты точно изнуренный», — сказал Ягубкин. «И тебя шатает. Ты до Кондратюка не дойдешь». «Дойду», — сказал Шаврикук. И пошел. А Ягубкин и Калюня убоги решили его сопровождать. Жизнь дома на Кондрутюка, где обитал Петр Арсеньевич, и верно была нарушена. Людей одного из подъездов определенно выселили. Рамы раскуроченные увидел Шаврикука, черные следы пожара. Сам учинить такое Петр Арсеньевич не мог. Погибать он не собирался. Еще совсем недавно он опасался сокращений перетрясок и, надо полагать, не допустил бы и безобразий жильцов. Стало быть, могла проявить себя посторонняя сила. Впрочем, соображал сейчас Шеврикука плохо и пребывал в растерянности. О! Указывал на разрушение Ягубкин. Эть к сладком и волторный надо бы так. Когда был? Взрыв и пожар, спросил Шаврикук. А три дня назад? Вот только ураган отпустила. И циклон, и бабахнуло. И жертвы? Двоих увезли в каретах. А может и больше. А с чего вы взяли про старичка-то? Старичка, старичка, старичка, заплясал Калюни убогий. Взяли, взяли, взяли. А потому что в этот дом уже намечают нового хмыкнул Ягубкин. «Но, может, Петра, этого Арсенча, осторожно предположил Шаврикука, куда перевели?» «Перевели! Пойди проспись! Петр Арсенч, тю-тю!» Ничтожный Ягубкин грубил, а у Шаврикуки не было сил поставить оболтуса на место. «А что их слушать?» — подумал Шаврикук. «Пойду и просплюсь», — согласился Шаврикук. «Я больной на больничном, болезнью болею». Расследование и дознание указал себе Шаврикука по дороге домой. Но прежде следовало отлежаться в малахитовой вазе жильцов уткиных, прийти в себя, поверить в возможность исчезновения или погибели Петра Арсеньевича и все благоразумно обдумать». В Малахитовой вазе Шеврикука и залег. Начинать надо с Тродескантова. Именно с него. С Тродескантова. Мало ли что могли вбить себе в голову Ягубкины Калюни Убогий, и мало ли чему в волнении мог поверить он Шеврикука. А Тродескантову он имел повод задать вопросы. Домовой Тродескантов — по жребию был распорядителем последних деловых посиделок, и он, пусть и деликатно, не допустил Шеврикуку в залу заседания. Шеврикука мог теперь, проявив себя скандалистом, потребовать сведений. Где же этот старичок Петр Арсенч, выдвиженец его заменивший? Есть он или его нет? Пусто ли его место? И если пусто... Не состоится ли возвращение его Шеврикуки в действительные члены посиделок? Хотя сам он хлопотать о возвращении не намерен. Только в случае извинений перед ним. Он посмотрит. Не сразу, а лишь ощутив возобновление сил, Шеврикука отправился искать Традескантова. Говорил шумно, именно скандалев. Никакие тайны домовых Тродескантов разглашать не имел права, и давать справки его никто не уполномочивал. Но напор Шеврикуке привел стеснительного Тродескантова в волнение. — Ничего я про Петра Сенче не знаю, — суетился Тродескантов. — Его уже нет в ведомости. — Нет, его точно вычеркнули, — кричал Шеврикук. Или это слухи? Ну, вычеркнули, вычеркнули. Но вы видели, что его вычеркнули? Или знаете с чужих слов? Ну, видел, видел, растерянно повторял Традескант. И сняли с довольствия. Ах, распалялся Шеврикука. Если этот Петр Арсеньевич таков, что его соизволили вычеркнуть то как же посмели им заменить его, Шеврикуку, на посиделках? «Я тут ни при чем!» — ныл Тродескантов и отступал от Шеврикуки. «А кто же при чем?» — и далее, и далее. Громкие слова униженного и оскорбленного на полчаса. Но главное Шеврикуку узнал. Раз вычеркнули и сняли с довольствия, Петр Арсеньевич и впрямь исчез. И, скорее всего, безвозвратно. Мог попасть и в секретные узники, но вряд ли. Не той степени была личность. Сам истребить себя Петр Арсеньевич не имел возможности. Если бы и имел, то зачем понадобилось бы ему сгинуть? Причин Шеврикука... Не находил. Стало быть с ним сотворили. Кто? Можно было строить догадки. Сотворили свои или чужие? Правда, кого считать своими и кого чужими? Но почему? Или зачем? Решение судьбы Петра Арсенча было явно внезапным возможно, неожиданным и для исполнителей. Не из-за его же шаврикуки бумажных листочков с рисунками и оттисками. Но тогда бы дотянулись до самого шаврикуки или до гликерии. Нет, рисунки вряд ли принимались во внимание. Но было отчего обеспокоиться шаврикуки. И выходило, что он жалел Петра Арсеньевича. Шеврикуков вспоминал, с кем был в приятельстве Пётр Арсеньевич, или хотя бы с кем поддерживал отношения. Сведения об этом были у него туманные. Пётр Арсеньевич говорил о своём одиночестве и об отсутствии собеседников. Но не всегда же он был одинок. Кто-то наверняка знал и про обстоятельства его останкинской жизни, Это предстояло выяснить. Нетерпение гнало Шаврикуку к пятиэтажному дому Петра Арсенча. И все же Шаврикука посчитал, что визит следует отложить до полуночи. Да, новый домовой, как выяснилось из оправданий стеснительного Тардескантова, туда еще не перебрался, хозяйство не принял, но мало ли что... Вряд ли дома оставили без присмотра. И, возможно, присмотр этот поручили цепкому глазу. Не исключено, что и ни одному. «Ну ладно», — пообещал Шеврикука, — «как-нибудь сообразим». Но назначением полуночи Шеврикука скорее стремился утихомирить себя и действовать хладнокровнее. Что день, что ночь — условия визита оставались одинаковыми. И, наверное, Шаврикуке предстояло превратиться в летучее насекомое, в комара или в дрозофилу, либо стать пробивным тараканом, какому доступны все ходы коммунального строения. Не скажу, что это было приятно Шаврикуке, но, пожалуй, мелкое существо могло проворнее отыскать тайники Петра Арсеневича. А они, полагал, Шаврикука были если их, конечно, уже не опустошили или не спалили в минуты пожара. Дом Петра Арсенча был хрущевских времен, без лифтов. Квартира съемщиков в нем проживала меньше, чем в двух подъездах Шеврикуки. Причины взрыва и пожара, разведал Шеврикука вечером, были самые обыкновенные – утечка газа, повреждения проводки, пьяный курильщик в постель. Создать их не стоило трудов. Причем не постеснялись учинить беды людям, значит, сила действовала бесцеремонная. Вряд ли Петр Арсеньевич, каким его Шаврикука знал, не следил за газом и электричеством. В сумерках шаврикук показалось, будто за ним наблюдают, будто рожа лица продольного мелькала в кустах берисклета будто шуршание чьё-то следовало за ним. В тронутом взрывом подъезде было сыро и пахло горелым деревом. На трёх этажах жильцов оставили, на четвёртом и пятом квартиры освободили. Путешествия Шаврикуки-Мухой, дрозофилой, были неспешно осторожными и неожиданно утомили его. К открытиям они не привели, хотя и подтолкнули Шаврикуку к некоторым размышлениям. Но когда он летал в совмещенном уют-кабинете и был намерен спикировать под ванну, засыпанную кусками грязной штукатурки, он ощутил движение воздуха. Никаких ветров здесь быть не могло, но его шеврикуку явно кто-то хотел сдуть или прибить к стене. А потом чья-то рука возникла, отдельная сама по себе, смутно видимая, но чуть ли не с когтями. И рука эта стала ловить Шеврикуку. Дважды она взлетела, и пальцы ее сжимались. Шеврикука едва-едва успевал проскочить между ними. И кто-то ухал в досаде. к ведь раздавят или прихлопнут. Шеврикука оринулся ввысь к потолку, к вентиляционному отверстию, юркнул в него а рука ударила по пластмассовой сетке, и стена треснула. Несся шеврикука трубами, воздушными ходами, словно им выстрелили. Вылетел в пространство ночи, лишь во дворе разрешил себе спуститься в зелень. Каким тут комаром, какой мухой, истинно раздавят или прихлопнут, и вырос в прежнего шеврикуку. Но он был рассержен, вошел в состояние «Сейчас я с ними разберусь» и двинулся к дому. Сразу же услышал жестяное «Не лезь, Шеврикука, не суйся!» А никого рядом и не было. И будто бы камни покатились вниз в водосточной трубе. Сначала Шеврикуку остановила некая невидимая плоскость, словно бы он ткнулся лбом, в незамеченную им стеклянную дверь. И тут же из мрака выпрыгнул гибкорезиновый призрак в шишковатом шлеме-маске и с палкой ниндзя в руке. Не раздумывая, Шеврикука ударил его в голову. Призрак охнул, согнулся, но смог вскинуть палку. Когда Шеврикука пришел в себя, Он увидел рядом с собой перста-капсулу. Было утро. Шеврикука лежал в траве сквера улицы Королева. Перст-капсула стоял над ним. «Ты же...» — еле пробормотал Шеврикука. «Нет», — сказал капсула. «Я остался. Я забыт». «Это ты меня ночью?» «Нет, не я. Я нашел вас здесь». «Даже так...» — спросил Шаврикук. Именно здесь? — Да, я искал в других местах, но нашел здесь. — Ладно. Шаврикука попробовал подняться и встал. — Ничего, все движется. Могло быть и хуже. Но стоит пойти и продлить больничный. Тебя послали меня отыскать? — Меня никто не посылал, — сказал Перст капсула. — Меня нет, меня забыли. Я сам по себе... Я искал сам. Но если забыли, предположил Шаврикука, могут и вспомнить. Вряд ли у них суета, потому и забыли. Я для них слишком мелкий, полуфаб. Возможно, недосотворенный, промежуточная стадия, или не так сотворенный и брошенный. Перст, что за имя? Перст — проблемы энергетического развития судеб. Транспортно-биологические, в скобках, лаборатория. «Ну ладно», — сказал Шеврикука. «И что же мне с тобой делать?» «Я вижу, вы теперь в затруднении», — сказал Перст капсула. «Может, я способен чем-то вам помочь?» «Ты-то», — удивился Шеврикука, — «вряд ли». «И сам говоришь слишком мелкий». «Именно потому, что слишком мелкий» но обучен многому. Чуть ли не обиду ощутил Шаврикука в голосе духа. Не слаб и не сентиментален, как в ночь прощания, а серьезен был теперь перст капсула. Мгновение возникло соображение. «Ты пришел за своими вещицами?» спросил Шаврикук. «Нет, просто потянул к вам. Но они у вас». «Они пропали», — сказал Шеврикука. «Известно, кто их взял. Пропал мой знакомый, кому я доверил их укрыть. Возможно, вместе с ним пропали и вещицы. Возможно. Но возможно, что тайники его остались нетронутыми. Я хотел проверить, но мне не дали». «Где и как, и кто не дал?» Шеврикука, не тратя много слов, рассказал о Петре Арсенче, о его доме, взрыве и пожаре. «Я могу проникнуть», — сказал перст капсула, — «и посмотреть». «Ну-ну», — покачал головой Шеврикука, — «уж если я... я могу, у меня другие возможности...» «Попробуй», — сказал Шаврикук. И он отправился домой. Персту капсуле было предложено, если попробует исправиться с делом, прибыть ночью во двор землескреба в то самое укромное место, где он и вручил Шаврикуке вещицы в канун ожидаемой им гибели. В два часа ночи Шаврикука вышел во двор. Перст капсула ждал его. «Я там был», — сказал он, — «тех вещей там нет. Или я на них не наткнулся, отыскал лишь это». И он протянул Шаврикуке портфель, какие имели учителя или, скорее, учительницы в двадцатых годах столетия. И где? О полости в плитах перекрытия, сказал перст капсула, между вторым и третьим этажами нетронутого подъезда. Производственный брак завода панельного домостроения 61-го года. В других плоскостях и пустотах не обнаружил ничего существенного но, возможно, и повторное исследование. «Пока не надо». Помолчав, Шеврикука сказал, «Я ввел тебя в заблуждение. Твоих вещиц в том доме и не было». «Вы мне не доверяете?» «Не знаю», — сказал Шаврикука. «Я один. Меня никто не посылал». Опять в голосе Перста капсулы была обида, но теперь к ней добавилась и печаль. Я хотел помочь. Я никому не доверяю, сказал Шеврикука. Такая нынче жизнь. Я один, мне некуда идти, я устал. Есть причины, мне надо отдохнуть, выспаться. Но не на виду. Ну ладно, сказал Шеврикука. У меня в подъездах найдется место. Пошли. Порядочных московских чердаков где можно было бы развешивать белье или держать голубей. В землескребе не было, но получердачье возле шахт лифтов имелось. Чтобы подобраться к механизмам в случае их поломки или вылезти на плоскую крышу, бомжей в своих подъездах Шеврикука не поощрял. Но один бомж как-то у него завелся. Вернее, это был не совсем бомж, а законный житель второго этажа, любитель одеколона и аптечных жидкостей, поругавшийся с матерью, с братом и потому решивший произвести себя в бомже. Мать с братом Строптивого укротили, отправили в лечебницу, а в получердаче осталось от него логово с помятой раскладушкой. Лучшего убежища персту капсуле Шеврикука предоставить не мог». Шеврикука сопроводил перста капсулу на верхний этаж. По железному трапу они поднялись к дверце, обитой ведерной жестью. Усталому духу было показано предлагаемое место жительства. Перст капсула кивнул. Ему и раскладушка с рваным брезентом была хороша. Радость перста капсулы отчасти растрогала Шеврикуку. И он даже указал гостю на ком войлока в углу чердака. И на драный плащ прежнего бомжа ими можно было утеплиться. Хотя ночь пока стояли душные. Впрочем, Шаврикука тут же пробормотал как бы в воздух. Слова о том, что им, наверное, надо будет подумать, где бы сыскать место поудобнее, поспокойнее, а то вдруг выйдут какие-либо затруднения. «Да-да», — согласился перст капсула, — «мне бы только отдохнуть дня три». «Да нет, это я так!» — великодушно успокоил его От «Отчего же дня три можно и побольше? Торопиться не будем». «Пусть уж он за мной присматривает», — подумал Шеврикука, — «если его прислали с этим». А сам он с портфелем Петра Арсенча проследовал в квартиру Уткиных.